Глава сороковая. Жених. Итан Уолден. Проклятие. Ещё немного, и девушка сказала бы мне своё имя. Ещё бы совсем чуть-чуть. Каждый раз она приходит сюда во сне, значит, её разбудили. Бездна. Расстроенный, я немного походил по комнате, собирая мысли в кучку и успокаиваясь. Я планировал выполнить приказ короля и явиться на минуту после того, как пообщаюсь с Алиной. Такая желанная встреча состоялась, и теперь мне пора собираться. «Нужно торопиться, сделать на полуострове все дела, решить очередные проблемы избалованной принцессы и поскорее вернуться сюда. Ведь Алина в ближайшие дни может прийти в эту обсерваторию в своем физическом теле. Будет слишком досадно, если она меня не застанет. Интересно, почему ее тянет именно в эту комнату? А может, дело не в комнате, а во мне? Она моя истинная пара, та, что суждена самой судьбой. Я аж оторопел от этой догадки». и интуитивно почувствовал, что попал в точку. Эта мысль меня так ошеломила, что ноги подкосились, и я не сел, а скорее рухнул на диван. Как жалко, что я не успел расспросить её обо всём подробнее. Не узнал самого главного, не выяснил ни её новое имя, ни то, почему она стала попаданкой. Обмен душами чаще всего происходит при угрозе смерти. Алина сказала, что на её новом теле много шрамов. Скорее всего, девушка из дворца попала в серьёзную аварию, и активировала артефакт переноса души в другое тело. Многие высокородные имеют такой артефакт, ибо панически боятся ухода за грань. Надо как-нибудь оперативно выяснить, какие аварии в последнее время случались на Алиуме. Активировал на своем браслете функцию связи, послал сообщение детективу салану Я недавно исцелил магией его жену, начинающую магессу которая умудрилась причинить себе вред своими собственными магическими потоками. И теперь Солон мой должник пусть соберет всю нужную мне информацию. Я уже направлялся во флайт, как в коридоре ко мне снова подскочил Шент. «Что вы все бегаете, министр?» произнес я, в то время как запыхавшийся толстяк вытирал белым платочком под лба «Жизнь такая», — отозвался он. «Итан, надеюсь, ты направляешься на парковку к флайту, лететь на Минулту?» «Верно», — лаконично отозвался я, не сбавляя шаг. Шент едва за мной поспевал. «И это очень правильно», — одобрил министр. «Только что получено новое послание от короля. Он требует ускорить твой приезд на полуостров». «Новые проблемы с Аурикой?» — скривился я. «Как же мне надоело эта безответственная, избалованная девчонка». «Не то чтобы проблемы», — махнул рукой Шент. «Скорее приятные новости. На минуту скоро прибудет принц Сандиэль, чтобы посвататься к нашей принцессе. Он очень переживает за нее и хочет поскорее сделать своей женой. Увезет в Эльфию, там ни один Гракс ее не достанет». Король Джет весьма благоволит этому молодому человеку и надеется, что Аурика выйдет за него замуж и станет будущей эльфийской королевой. «А я-то тут при удивился я, радуясь в душе, что скоро избавлюсь от одной белокурой вредины. «Твоя задача — проследить, чтобы магический фон принцессы оставался стабильным. Говорят, она сама не своя после возвращения из плена. Нельзя допустить, чтобы своими словами или действиями она отпугнула такого замечательного жениха». «К слову, он прилетит на Минолту не один, а с сестрой Мираэль», — добавил Шент. «Значит, мира тоже прибудет?» «Ясно», — спокойно отозвался я. Нас с этой чудесной эльфийкой связывала долгая, довольно поверхностная дружба. Но все окружающие упорно желали видеть в этом что-то большее. Только ленивый при дворце не передавал сплетни, что у меня с эльфийской принцессой бурный роман. Я никого не переубеждал. Зачем? Миру вся эта ситуация тоже лишь забавляла. Наверное, если бы мы с ней захотели, то перешли бы черту, стали бы любовниками. И все же я предпочитал держаться от нее на расстоянии. Знал, что я не в ее вкусе. Она предпочитала эльфов. Мои обычные уши и короткие черные волосы ее не привлекали. Я знал, что к мире недавно посватался король Далариэль из рода лунных эльфов. Остроухий, длинноволосый блондин полностью в ее вкусе. Буду только рад, если она обретет с ним счастье». А пока что нас вполне устраивали редкие беседы по голографической связи, где мы обсуждали тонкости высшей магии. Мира была очень начитанной девушкой, общаться с ней было довольно интересно. Причём она была не только моей подругой, но и принцессы Аурики. Сначала я не понимал, о чём они вообще могут беседовать, а потом до меня дошло. Принцессы с интересом обсуждали мужчин. У каждой из них был большой гарем. Бывало, они даже менялись своими рабами. Что ж, чем бы принцессы не тешились, лишь бы не создавали проблем на своей планете. Кстати, если Аурика выйдет замуж за Сантиэля, то через него она и мира породнятся. Уверен, они обе будут этому только рады. Как и король Джет, который обретет в Эльфии надежного союзника. Так что надо приложить все усилия, чтобы эльфийский принц поскорее женился на Аурике Интане.